Всё страшно, ужасно. И когда эта оса захотела утащить паука к себе в гнездо, где-то кормить? Дарвин её и поймал. Ложись рядом. Ба подвинулась в сторону, отогнула край одеяла, похлопала рукой по простыне. Не буду я рядом ложиться. Ты снова начнёшь меня тискать, а я поговорить хочу. Обещаю, тискать тебя я не буду. Поклянись. Клянусь. Бара пальцы. «Видишь, я даже пальцы не скрещиваю». Манюня с минуту сверлила бабушку испытующим взглядом, потом кивнула, забралась под одеяло и громким шепотом продолжила. «И чего я теперь думаю? Может, когда Дарвин привез это осу к себе в... Где он там жил? В домой?» «Домой?» «Ну да, в домой!» «Домой привез».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 «Не буду я вам больше ничего говорить, я лучше нарки буду рассказывать. Она, может, и сама не знает, от чего Дарвин умер, но хотя бы не смеется в ответ». <связь> «А что же она делает, если не смеется?» <связь> взвизгнула между двумя приступами хохота Ба. «Сидит рядом и молча смотрит. Понятно? Так что пошла я к себе, а ты смейся дальше одна».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 Старался сдерживаться от безумных конструкторских порывов, а работу новоиспеченных устройств проверял на заднем дворе родного релейного завода. Сильно крученился, что для экспериментов на предприятии не имеется бронированного помещения. Но иногда...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 «Мам, ну чего вы поспать не даёте?» — крикнул из своей комнаты дядя Миша. «Да вот, твоя дочь чудит!» «И ничего я не чужу!» — моментально огрызнулась Манька. «Ну всё, я пошла. Как только надоест дуться, спускайся вниз. Я тебе расскажу, от чего умер Дарвин». «А ты точно знаешь, от чего он умер?» «Точно знаю. Скажи».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 Разбила в опару три желтка, добавила по столовой ложке сахара и растопленного сливочного масла, а также пол чашки сметаны, замесила негустое тесто. Отдельно взбила в пышную пену белки, аккуратно ввела в тесто, размешала деревянной лопаточкой, накрыла крышкой, завернула в тёплое одеяло, поставила доходить. Растопила пол пачки сливочного масла и взбила его со стаканом липового мёда.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 Допила чая, полоснула чашку и, стараясь не скрипеть деревянными ступеньками, поднялась на второй этаж. Первое, что бросилось ей в глаза, был густо исписанный неровными каракулями плакат. Баба правила на переносице очки и подошла ближе, чтобы лучше разглядеть новые надписи. Манюня, конечно же, не ударила в грязь лицом. И расцветила плакат очередными душевынимающего содержание воззваниями. Вход запрещен всем, кто смеется. Комната капитана Королевского флота Марии Шац Михайловны. магистра наук, члена Королевского общества 1845-го.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 Баня успела закончить фразу, потому что дверь соседней комнаты шумом распахнулась, и оттуда высунулся всклокоченный дядя Миша. «Я так понял, в законный выходной мне таки выспаться не дадут». «Пока не научишься правильно застёгивать пижаму, точно не дадут», — парировала Ба. «Надо же было аж на две пуговицы промахнуться!» «Это потому, что я приблизительно застёгивался, уже в темноте».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 «Одну минуточку, Мария, деточка, а ну-ка признавайся, что ты натворила, ведь дело не в плакате, так? Ты зачем заперла дверь?» В комнате воцарилась гнетущая тишина. Зато в замочной скважине с удвоенной скоростью заметался Манин глаз. «Я же говорю, что будете ругаться!» — заныла она. Дядя Миша, Сба, испуганно переглянулись. «Не будем, честное слово», — заверили они хором. «Поклянитесь», — потребовала Манька, — «моим здоровьем». «Клянемся твоим здоровьем». «Я сейчас открою. Только вы сразу не заходите, ладно?» «Ладно». Сначала в двери закопошился ключ. Потом послышался топот голых маниных пяток. Когда дядя Миша с Ба заглянули в комнату, маньку уже летела к своей кровати. Она с разбега ввинтилась головой в подушку и притихла, выставив на всеобщее обозрение обтянутую в теплые пижамные штаны толстенькую попу. «Чисто страус!» — хмыкнула Ба и пошла штурмом на Маньку. Интерьер на предмет разрушений даже не просканировала. За годы жизни с Маней научилась безошибочно распознавать, в какой точке пространственно-временного континуума успела нашкодить ее неугомонная внучка. Сейчас интуиция подсказывала ей, что точка эта находится в том месте, где Маня прячет лицо. «Показывай, что там у тебя!» — потребовала Ба. «Не буду!» — прогудела Манька и сильнее зарылась лицом в подушку — «Не зарывайся в подушку, дышать нечем, задохнешься». «Ну, пух!» Сама напросилась. Дядя Миша вцепился в пятки дочери и принялся их немилосердно щекотать. Манька взвизгнула, выгнулась дугой и выпустила подушку. Ба! Молниеносно выдернула подушку и одеяло. Зарываться лицом теперь было категорически не во что. Манька засопела, повздыхала, полежала ещё какое-то время попой торчком, потом резко села и убрала ладошки с лица. «Вот!» — громко сглотнули дядя Миша с ба. «Это я просто нарисовала не пугайтесь!» — успокаивающе замахала руками Маню. «Как это не напугаться?» Ба наклонилась к внучке, чтобы внимательнее рассмотреть ей лицо. «Что ты с собой сделала, горе луковая?» Горе луковая виновато топорщилась в ответ густо накрашенными смоляными щеками. «Я себе бороду нарисовала, как у Дарвина, фломастером!» «Чем?» «Фломастером черным, чтобы быть похожей на капитана королевского флота!» «Но чего вы так на меня смотрите?» Манька не зря беспокоилась. Папа с бабушкой глядели, как два каменных изваяния. И если папа хотя бы иногда вздыхал и беспомощно моргал, то ба совсем не двигалась. Она так и стояла, согнувшись пополам, прижимая к груди и подушку с одеялом. Потом, спустя сотню лет, она моргнула, повернулась к сыну и, глядя ему куда-то в пупок, сдавленно простонала. «Спину свело!» «Чего?» — испугался дядя Миша. «Спину, говорю, свело!» — пророкотала Ба. «Сделай что-нибудь!» «Маня, принеси из аптечки тигровую мазь!» — встрепенулся дядя Миша. Пока Манюня летала на кухню за мазью, он помогал Бау лечься в кровать. «Да что же это такое?» Ох, лоба, тщетно пытаясь растянуть хотя бы в тупой угол свою скрюченную буквой «Г» тело. Что за напасть такая? «Мария!» Перевесился через перила лестницы дядя Миша. «Нашла!» «Нет!» — крикнула Манька. «В аптечке только бутадионовая мазь!» «Тигровую я в прошлый свой приступ извела!» — простонала лоба. «Могу сбегать к тете Вале!» предложила Маня. «Одна нога там, другая тут!» — крикнул дядя Миша. Маня накинула на пижаму пальто, надела сапоги и выскочила из дому. Пока она бегала к соседям, дядя Миша принес с верхней полки антресулей специальную шаль из козьего меха. Эта шаль была неизменным спутником Ба во всех ее радикулитных делах. Ба пришила к одному концу шали пуговицу, а к другому — петлю, И в нелёгкие дни, когда спину скрючивал приступ, обматывалась ею торжественно застёгивала на животе. Когда дядя Миша примчался с шалью, Ба лежала на боку и мелко склипывала. — Мам, ты чего плачешь? — испугался дядя Миша. «Ой — Ой-ёй! — взвизгнула Ба. «Ой — Ой-ёй, зисели! Ты Маню к Вале послал, да? — Ну да, что? — То-то Валя обрадуется ее бороде. Конечно, не каждой соседке выпадает счастье наблюдать в раннее воскресное утро бородатого магистра наук и члена Королевского общества 1845 Марии Шац Михайловну. Особенная слета врывается с воплем. — Тетя Валя! Ой, тетя Марьям, Здрасте! А где у вас тигровая мазь? А у вас на руках водонелёгкое для вашей психики время спит маленький Петрос. Но по соседству с Ба слабохарактерные люди не выживают, поэтому закалённая тётя Мариам, не моргнув глазом одной рукой выудила откуда-то из-за спины тюбик мази, а другая оперативно смочила в тутовке ватный шарик и протерла им Манина личико. Не сказать, что борода от протирания сошла на нет, скорее подернулась акварельной дымкой. Но зато пришпоренная спиртовым духом Манька покрыла обратное расстояние за считанные секунды. Потом они на пару с дядей Мишей натерли бак кусачей мазью, обмотали шалью и усадили на кухонный диванчик руководить. Иба как Заправский, Кутузов, правда, с повязкой не на глазу, а на спине, командовала битвой под названием «Один шлемазл спалил все тесто, а вторая закопала под сладким соусом». И пока она ворчала, запивая бугленные оладьи сладким чаем, а дядя Миша хватался обожженными пальцами замочку то одного, то другого уха, Манька, довольная тем, что радикулит Ба спас ее от наказания, каждые пять минут бегала в ванную смывать бороду хозяйственным мылом. Борода со скрипом поддавалась, но местами держалась просто намертво. Отчаявшись, Манька даже попыталась протереть лицо кусочком пензы, но тут же бросила эту затею. Пенза, может, и очищала, но вместе с бородой сдирала еще и кожу. К десяти часам утра... Поднятый дяди Мишиным звонком приехал папа. Конечно, с большим скандалом, но ему таки удалось сделать бау-кол. «Юрик, ты меня через одежду кали, какая разница?» — клокотала ба. «Роза, если ты думаешь, что это первый женский зад в моей врачебной практике, то очень ошибаешься». Хладнокровно набирал в шприц лекарства папа. «Лучше бы мы...» «Сына Газаровых позвали», — огрызалась ба. «Он хоть и ветеринар, но повежливее тебя будет. А тебе лишь бы молоденьким мужчинам глазки строить. Не остался в долгу папа». «Ну ты когда-нибудь уже сделаешь уколы ли мне в такой двусмысленной позе судный день встречать?» «Да я уже всё». «Как всё? Совсем всё?» «Ну да. Юрик Джан, я так и знала, что у тебя не руки, а золото». Над Маниной бородой папа сначала долго подтрунивал, а потом велел собираться. «Повезу её к нам. Уж Надя придумает, чем фломастер смыть». Мама первым делом нанесла на Манина личико густой слой детского крема, чтобы кожа отдохнула, — объяснила. Манька уже стёрла чай своей бороды, поэтому ходила по дому, плешивая, но жутко довольная. «Мы с Каринкой сначала хотели её насмех поднять»,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 Правда, боевой чубчик от перенесённых мани очистительных испытаний немного паник, но в целом всё равно выглядел непокорённым. Кто бы сомневался...